Глава восьмая. «Морское чудище». Две недели спустя. Сагард. Южная окраина деревни. «Капитан Форк! Капитан Форк!» — закричал один из мальчишек с другой стороны склона. И Алекс, который перетаскивал вместе с дэни тяжелый валун, только сейчас очухался, что зовут именно его. Так чудно звучало выдуманное имя. Работа с землей затянула, и Алекс на время отрешился от происходящего. точно вслушался в тихое молчание этих камней склонов и сам проникся им полностью. Даже мыслей никаких не было. Вулканические камни, сухие, жесткие, местами черные, как обсидиан, местами острые. А ведь странно подумать, что когда-то вся эта земля была глубоко под океанской толщей, и только огонь вулканов сотворил цветущий остров из своих недр. Здесь в горах почти не пахло океаном, Но Алекс вдруг почувствовал и привычную соль во влажном воздухе, и дуновение прохлады, и на мгновение ощутил почву под ногами морской волной. Он выпрямился и пошатнулся, но все-таки поймал равновесие. «Вас староста ищет!» — зашумел опять парнишка. «Изен, что ли?» А Дэнни, заметив странное поведение Алекса, оставил работу и бросил из-под лобья, сощурив подбитый где-то глаз. «Капитан?» «Нормально все». Алекс отряхнул руки и оставил двоих матросов трудиться над укреплением на одном из склонов рядом с дорогой. Сегодня работали с самого рассвета. Пока стихли ливни и стало сухо и ясно. Разведотряд и варцев был небольшим. Казалось, они не ждали столь яростного сопротивления. Пришли, надеясь, быстро занять деревню. Да только им не повезло наткнуться на команду Алекса. Но даже пара десятков солдат смогла запросто пройти через деревню, убить четверых мужиков и поджечь несколько домов. И сейчас Алекс хотел всеми силами предотвратить повторение этой бойни. Наверняка кто-то из солдат успел скрыться, а значит, вполне стоит ждать мстящих, что придут следом. Однако две недели после боя превратились в абсолютное затишье. Несколько раз Алекс отправлял своих на разведку, но те возвращались, докладывая, что вокруг никого. В крупные города еще не совались, хотя, может, и стоило рискнуть. «Пхырра!» Рядом выругался на Иварском Сагиш, из рук которого вырвался камень и полетел по горному склону. Боцман глянул следом и помянул проклятых морских духов. Пара мрачноватых деревенских возрилась на матроса угрюма. Не по душе им все-таки были чужаки, которые не только свои порядки установили и заставили сооружать укрепления, но и ругались неясными словами. Один Кучерявый даже забормотал про покровителя. Сагиш только раздраженно прикрикнул на того, чтобы занялся делом, чем вызвал только новый рассерженный взгляд. «Дела у меня и другие есть. Не то, что ваши треклятые камни по склонам таскать точно муравьи», сплюнул в сторону Кучерявый. «У меня еще поле не пахано, и пара виноградников загнулась, покуда мы тут о спины гнем», ругнулся второй. «А еще... «Корми эти рты ненасытные, которые, ток знай, командуют!» «Чего сказал?» — Сагиш угрожающе выпрямился. «Ты чё там бубнишь, мужик? Рты тебе лишние. А как и варцы в дом постучат и жёнушке твоей юбку задерут, так заверещишь, как твой осёл, а? Или муж сам в руки меч возьмёшь? Да только руки-то у тебя корявые под такое не заточены». Пока Алекс дошёл до крестьян, Они уже успели разораться так, что все работающие рядом потянулись к сваре. Кучерявый уже разошелся и пихнул Сагиша в грудь так, что тот чуть не полетел со склона. «А ну, хватит!» — рявкнул Алекс, пытаясь образумить хотя бы своих. Но там уже нашла коса на камень. Матросы, взревев от несправедливости, сцепились с деревенскими, а те, в свою очередь, закатали рукава. Пока Алекс пытался разнять ближайших, Потасовка захватила всех остальных. «Вы здесь чужие, и вас звать никто сюда не звал, слышь? И без того бы справились. Не так уж нас мало». «Демоны морские!» — гнусава кричал еще один, уворачиваясь. «Вам тут жрать и спать даем. Да еще указываешь ваши исполняем. А только и слышим непотребство Духа ваших морских от темного». тут вчерась Марику затронуть хотел». «Да я ему живо морду-то начистил!» — хмыкнул один большеротый, ткнув на Дэнни, под глазом которого темнел хороший такой синяк. Сагиш тем временем придушил Кучерявого, швырнув на камни и даже не слыша крика Алекса. Но тут же и Мейк подтянулся снизу, на ходу закатывая рукава. Алекс, наконец, силой отпихнул Сагиш в сторону. «А ну, прикрапчич! Разошлись все!» — рявкнул, наконец, и Мейр, что не дождался и поднялся навстречу, быстро, ловко, привычно. И не скажешь, что мужику под пятьдесят. Одетый в рабочую рубаху с закатанными рукавами и заляпанной грязью шаровары, он грозно осмотрел свару. Алекс отряхнулся и встретил его взгляд. — Капитан, сколько вам еще осталось? — Нам нужен перерыв, — с напором начал Эмейер. — Наши запасы не бесконечны. К тому ж и... «Кормить приходится по боли. Нам надо закончить, если вы не хотите новых жертв». И поставил ногу выше, опёрся на колено и проговорил. «Не думаю я, что они ещё сунутся сюда вскоре. Получили и Будя. А нам работать надо. Урожай пропадает. Время не ждёт. И без того до дождей не успели». Довольные его поддержкой крестьяне, потирая сбитые кулаки и поправляя одежду, начали расходиться. Да и без того было время прерваться. Ладно, что в этот раз обошлось без кровопролития, но с этими сварами надо что-то делать. Алекс не думал, что все может скатиться до мордобоя. Алекс вскинул голову и осмотрел склоны. Подходы удалось укрепить почти по всем направлениям. С дороги, в ущельях по горам, где возможно пролезть, даже в лесу в низине выставили несколько караульных. Разве что и варц ломануться тем же путем. что пришли они по каменистому склону из самой бухты. Но там ясно и с остатками команды, которых, кстати, пора проведать. И Алекс надеялся, что они прикроют тыл. А может, он и правда перегибает? Слишком спокойно и тихо стало, будто и не было никаких иварцев. Ладно, мы еще не закончили, но справимся. Он сжал и разжал пальцы, разминая ноющие суставы. А вот от еды я бы сейчас не отказался. эмер сбросил деловой тон. «Хильда как раз готовит», — кивнул он приглашающе и покачал головой. «Надеюсь, это не повторится. Не хватало нам еще междоусобиц среди своих же». Спускаясь на дорогу, Алекс несколько раз проехался сапогами по мелким камням и ступил на рыхлую землю у виноградника. Джейна была права, и сезон дождей не заставил себя ждать. Поливала временами мощно, с короткими грозами и молниями. Сверкала прямо у горных вершин. Руку протяни, и уже окажешься в тяжелых тучах, что пеленой окутывали все вокруг. Но дожди шли недолго. Вода быстро уходила горными левадами вниз и снова прояснялась. «Согласен. Прослежу и за своими. Расслабились, парни. Слишком тихо стало. Не с кем подраться. Как долго вы еще останетесь с нами?» Помолчав, спросил и Мейр, ступая рядом и порой прикрикивая на снующих по дороге мальчишек. Самые бойкие, уже отошедшие от первого шока войны и смертей, гоняли рядом с матросами, то помогая, то мешая и задавая кучу вопросов про флот и корабли. А еще просили показать блестящую сталь сабель. Алекс вспомнил о подсказке, что они с Джейной нашли у Увария в доме. Что, если вправду послание было оставлено для них нарочно? Причем, казалось, Варий знал наперед, что именно они вдвоем с Джейной окажутся в его доме. Одному из них ни за что не найти ответ, а вдвоем они дополнили знания друг друга. Только идти на охваченный войной архипелаг сейчас — безумная затея. «Не могу сказать точно», — наконец отозвался Алекс. пока не получу новый приказ от командования. Но как вы получите его здесь, если мы окружены и варцами Значит, мы останемся в деревне, пока опасность не минует», спокойно ответил Алекс. Он и в самом деле не мог уйти на Итан, бросив этих людей без защиты. И до сих пор не понимал, как и почему король так легко отдал Шантар. Ведь это как оставить врага у себя за спиной. «Дать ему укрепиться и набраться сил для удара под дых». Алекс остановился у дома старосты, наблюдая, как кипит в деревне жизнь. Уже давно отзвучали траурные песни по погибшим. Жизнь с трудом входила в привычную колею. Иногда, правда, вечерами снова слышался женский плач и тревожное напевы тех, кто потерял мужей. Жгли свечи, тихо обсуждали, как быть дальше, но время шло. непосильная ноша забот и работы смиряла боль. Алекс потер тыльной стороной ладони отросшую щетину. Недоверие к команде и к самому Алексу все-таки вылилось в эту нелепую драку. И тут не только из-за веры и духов, войны и урожая, но некоторые из парней умудрились за это затишье приударить за свободными девицами. А те отнюдь нелегкодоступные портовые девки, к которым привыкли моряки за время рейсов, и оборону держали крепко, хотя чего уж, и поглядывали на рослых матросов с интересом, больно уж выделялись те среди местных невысоких и коренастых. Даже Эрик, благо, что сам едва очухался, уже затягивал по вечерам песни под чудную маленькую гитару и собирал вокруг себя румяных и чернобровых. И Мейер отвлекся на Хильду, хлопочущую по хозяйству во дворе, а Алекс увидел у соседнего дома Джейну, Серый стоял рядом с ней и что-то говорил, а она напряженно слушала, стискивая ручку плетенной корзины и отвернувшись в сторону. А потом, словно желая привлечь ее внимание, Серый коснулся ее руки. Поблескивала на солнце массивная цепь покровителя на его шее. Доносился неразборчивый говор, и все это Алексу не очень-то нравилось. Этот доран явно заподозрил их обоих или даже уже все понял. Но от чего то пока молчал. Война испугала. Может, решил, что пока Алекс полезен, его лучше не трогать. Но теперь все стихло, и проповеди в храме продолжались, как ни в чем не бывало. Матросы поначалу исправно ходили вместе со всей деревней на первые службы. Мейгден и не спрашивал толком. Попросту сгонял всех в за Но день ото дня команда все больше отлынивала от молитв покровителю. И это было серьезным поводом для новых домыслов. службы вел престарелый Ариан вместе со своей набожной женой, которые жили в самом храме, временами Доран. И взгляды, что порой бросал на Алекса этот серый, были полны задумчивости. Пора прекратить эти слухи и раздор. Как предводитель команды он докажет, что его людям можно доверять. Прежде было не время, но сейчас почему нет? «Имейер!» — позвал Алекс старосту, который уже хотел уйти в дом. Тот остановился возле калитки. Алекс оперся рядом о крепкую жердь забора и сказал, «Я хочу взять вашу племянницу в жены, как положено, согласно вашим обычаям». Имейер недоверчиво вскинул брови. Высокий, грузный, с густыми черными бровями, заросшей бородой и хмурым лицом, сейчас он стал похож на грозовую тучу, Столько свалилось на его плечи после возвращения Джейны. Алекс видел все морщины, лучами расходившиеся от глаз, усталость век и следы бессонниц. От старосты похлопотом, сырой землей дымом очага Алекс даже вспомнил от чего-то своего отца в тот день, когда видел его в последний раз. «Вы шутите, капитан? Разве с такими предложениями шутят?» И Мейер крепко сжал ладонь на рукояти лопаты, торчащие в раскопанном саду. Он будто растерялся от вопроса и только поддернул рукав на правом плече. Сказал, наконец, взглянув на Алекса. «Разговоров не оберетесь!» Алекс пожал плечами. «Ну, к этому мне не привыкать. Их уже немало, этих разговоров и сплетен. Но я хочу, чтобы меня приняли всерьез. И хочу, чтобы нас не воспринимали только как чужаков». что непрошенно свалились на голову. и «Я прошу руки вашей племянницы, чтобы доказать, что она мне дорога». И Мейра на миг потеплел и будто бы только сейчас по-настоящему поверил Алексу. Не тогда, когда они говорили об этом в первый раз, а теперь, после того, как он доказал слова делам. «Смотри, да только знай, бедовая она, точно ее мать!» повернул он голову в сторону дороги уходящий в шинтар. «И кто знает, был бы сейчас мой брат жив и здесь, а не на дне морском, коли не та Иола, однажды вскружившая ему голову?» Алекс мысленно ответил. «Кто знает, был бы я сейчас жив и здесь, коли не Джейна, и ему тоже стоило переживать за своего брата, что остался в далеком и теперь враждебном Иваре. Да только что толку!» Судьба ведет его своей извилистой дорогой, и одним богам известно, какие испытания она уготовила дальше. «Я готов на этот риск», — сказал он и протянул Эмейру руку. Тот с заминкой ответил и даже положил вторую, сплошь мозолистую ладонь сверху, согласно кивнул и отпустил. В несколько широких шагов Алекс пересек изрядно растоптанный солдатами цветник за забором, что террасами спускался со склона. и подошел к Дженни с Дораном. Тот увидел Алекса, убрал пятерней назад волосы и мягко улыбнулся, словно без слов знает, о чем Алекс хочет говорить. Будто знает и то, что у него на душе, и какие сомнения порой раздирают на части. Только ни один серый так и не смог его понять. Разве что Эван. Да и тот не до конца. «Простите, служитель». «Но я заберу у вас Джейну ненадолго». Он слегка склонил голову и после отвел Джейну в сторону. Она взглянула на него с благодарностью, но потом вдруг украдкой на Дорана, будто то, о чем они говорили, могло касаться Алекса. «Что он хочет от тебя?» — спросил он. Поначалу казалось, что Серый снова захочет забрать ее в храм. Он ведь и озвучил это в день нападения и варцев и даже пытался тогда увести за собой в храм. Но больше она об этом не говорила, и Алекс думал, с этим покончено. Ничего. Вдруг смутилась Джейна и подняла на Алекса глаза. Что-то волновало ее, и она спросила с тревогой. «Ты в порядке? Дай-ка подумать». «Да вроде все на местах». Он сосредоточенно осмотрел свои руки и ноги. Джейна прыснула, и он усмехнулся. «Ладно, бросай уже переживать. Не умру я без Варя, если ты об этом. По крайней мере, так скоро. Или этот Доран тебе что-то заплетает?» «Нет, но сколько мы еще пробудем здесь?» «Ты же понимаешь, идти на Итан сейчас слишком опасно». «Понимаю, но, знаешь, у меня как предчувствие, что-то должно случиться, помимо того, что уже...» Оглянулась она туда. где за деревьями захоронили погибших. Будто гроза какая, что сюда идет. Не думай об этом. я об остальном тоже. А вообще, я поговорил с твоим дядей. И...» Он проводил взглядом ушедшего Серого и снова посмотрел на нее. «Я хочу, чтобы ты согласилась выйти замуж за некоего капитана Эннарийского флота Кейнара Форка. Завтра». Джейна закусила губу и качнула головой. Солнце пробежало по ее прядям, заставило лукаво сощуриться от ярких лучей. «Я бы предпочла выйти за Алекса Дельгара», — Алекс рассмеялся. «Бери, кого дают!» Он протянул руку и коснулся браслета с металлической пластиной на ее запястье, а потом второй руки, там, где больше не было цепи покровителя. А осталась лишь тонкая, не загорелая полоса. Только не знаю, как у вас это принято. То есть мой черед устраивать обряды, да? Будешь мстить закупание в море? Не буду. Есть у нас, конечно, традиция для смелых женихов прыгать со скалы в водопад. И чем больше у невесты родственников, тем выше скала. Она невесело усмехнулась. Так что тебе еще повезло, что я сирота. Ну, не считая дяди с тетушкой. Подхватила она корзину с фруктами, которую успела поставить на землю. «Хм...» — Алекс забрал у нее ношу и пошел рядом. «Кажется, я однажды уже прыгал со скалы. Вернее, падал. Впрочем, тут надо спросить Эрика». Ближе к вечеру Алекс вместе с Мейгданом ушел в сторону мыса, с которого они поднялись, и откуда можно было разглядеть далеко внизу у прибрежных скал мачты Ясного. Вокруг было спокойно. Ни чужих кораблей, ни бурь, ни отголосков, идущих где-то за горизонтом войны. Алекс замер на самом краю. Вид далекого моря вновь наполнял силой. Напитывал соленой влагой, свежестью. Давал передохнуть и окрепнуть. Все же без моря он не чувствовал себя целым. «Даже не думал, что это когда-нибудь случится», произнес Мейгдан, Оглаживая густые усы и повел плечами. «Глухая деревня, покой и тишина. Ты женишься и даже не рвешься на новые подвиги. Ты изменился после всего, что произошло», взглянул он внимательно на Алекса. И даже сложно было понять, рад этому старший помощник или нет. В напряженной позе старого друга чувствовалось то ли тревога, то ли еще что. «Вовсе нет». «Просто решил попробовать, как это, жить настоящим. У кого-то ведь получается», — ответил Алекс, вдруг подумав про Эрика. «Я не знаю, Мейк, что будет дальше, что будет завтра. Мне хочется и вернуть всех домой, и сражаться за своих там. Да и просто жить». Он помолчал и спросил. «Как остальные?» «Да вроде даже рады передышке и покою. А так по-разному». Верят в тебя и удачу. Кто-то, если и хочет домой, то и сам понимает. Сейчас не добраться без боя. А вообще все-таки суеверия моряков вышли поживее, чем вера в покровителя и темного. Признаться, я и сам сейчас больше склонен к морским духам и старым богам. «Признаться, я от чего-то тоже», — рассмеялся Алекс. Хорошо было видеть море, видеть целого и невредимого друга, и осознавать, что завтра будет действительно странный день, и от добродушия Старпома стало теплее. тут должно быть, тоже скучал по оставленной в аркетаре семье, жене и уже взрослой дочери. Однако пока он жив, еще ничего не потеряно, и ничего не поздно. «Ладно, не о том мы», — будто прочитал его мысли Мейк. Ухмыльнулся, положил руку на плечи Алексу, стиснул и шутливо зашатал в объятиях. Иногда рядом с ним Алекс чувствовал себя лет на девять-десять моложе. Таким, каким сражался с пиратами и ходил в первые рейсы на Ясном. «Думал, не дождусь этого никогда. Ты ведь женишься, парень?» «Сам ты парень!» — отпихнул его Алекс. Мейк вскинул руки. «Все, все, конечно, капитан. А все-таки она чудесная девушка», — покачал головой друг. «Решительная и добрая». «Смотри, не сгуби такое счастье!» И это меткое напутствие отозвалось вдруг неприятным холодом. Холодом стихии, бесстрастной морской глубины, затаившейся где-то внутри. Алекс только сосредоточенно кивнул, ничего не отвечая. Тем же вечером о договоренности знала вся деревня. Мейгдан, оказывается, успел растрепать всей команде о предстоящем событии, И их возвращение уже ждали вдали от домов на укромной полянке. Горы снова окутали облака, стало похоже, что они смейком не идут, а плывут в этом сумрачном тумане. Пятнами горели в окружении густых деревьев огни, лилось из тяжелых кувшинов вино, пахло чем-то жареным и вкусным, мясом и пряными травами. Матросы горланили, собравшись у столов с припасами, куда сгружали свежий хлеб, Сыр, вино и бренди из тростникового сахара, спелые яблоки с бананами. Манго такие сладкие, что липли пальцы. И даже сытный медовый пирог, который отламывали прямо руками. Сагард сполна награждал их со яростный отпор врагу. Теперь Алекс всерьез понял беспокойство старосты. Кто из моряков после долгих скитаний откажется от лишней порции сытной и горячей еды? — Стой! «Кто идет?» Весело и чуть пьяно выкрикнул Сагиш, заставив всех на миг смолкнуть. «О, капитан!» «Парни!» «Капитан!» «А ну, давай!» «Давай, кому говорю!» «Наливайте жениху!» «От нас трезвым на свою свадьбу не уходил еще никто!» Алекса с Мейком окружили всей командой все тридцать с лишним матросов, что высадились на берег, кроме караульных. и уйти теперь при всем желании было действительно трудно. Отовсюду неслись крики, похабные шутки и подзадоривания. Кто-то по-небратски хлопал по спине. Дэнни шутливо, почтительно уступил место в центре. Даже Эрик, бессильно опиравшийся о ствол, ухмылялся происходящему. «Ладно, ладно», — сдался Алекс. «За вас, капитан!» — гаркнул во всю мощь Сагиш, и веселье понеслось с новой силой, а подступающий мрак ночи разогнали взметнувшиеся огни костров, в которые подбросили веток. «За вашу последнюю ночь свободы!» Встать после бурной ночи было еще тем испытанием. Алькзе же не помнил, кто дотащил его до дома старухи Тильды, где оказалось свободное место на полу. Благо рядом остался Сагиш. И утром именно он принялся исполнять роль мальчишки-стюарда, попутно что-то ворча о местных. Растолкав Алекса, он первым делом заботился завтраком, горячей лепешкой, козьим молоком и сыром. Хорошо, что хоть в этом доме моряков приняли с терпимостью и спокойствием, но от одного вида еды Алекса замутило. И пока он приходил в себя, Сагиш построил остальных, чтобы привели в порядок сапоги. Кто-то притащил новую рубаху на сагардский манер с ярко-красной вышивкой по краю шнуровки. Оттуда же, видимо, достали новый кожаный пояс с медными заклепками. «Капитан, я раздобыл еще ту бодягу. Кэрб, да? Бодрит, зараза! Последние запасы!» «Спаситель!» — просипел Алекс и принял горячую кружку ароматного, похожего на какао-напитка. Когда-то саженцы этих деревьев привозили в шантар корсакийских но теперь, видать, не до торговли. Спустя полчаса выбрались на улицу. Слишком яркое солнце. Алекс не мог перестать щуриться и казался себе смешным в нелепой рубахе с широкими рукавами. Зато пояс сел хорошо, плотно обхватив талию. Хотелось на него же закрепить ножны с кинжалом, но Алекс не стал. И перевесь с саблей отложил в сторону, придирчиво глянув на свой наряд. «Чего не сделаешь ради девушки, которая должна стать женой?» «Женой!» Вот странно. Он толком не мог повидаться с Джейной уже несколько дней, слишком много забот, и сейчас понял, что и впрямь ему не хватало ее тепла рядом и искренней улыбки. «Отлично выглядишь!» — поприветствовал его Мейк на полном серьезе, войдя во двор. Тебе идет быть деревенским. Иди ты, — отмахнулся Алекс. Нет, правда. Только еще не хватает маленькой шапочки, как у некоторых. Пойдем уже. Надеюсь, не возникнет новой свары, да и проблем с Дороном. Мейгден, понимающе цикнул Удивительно, но на улице стало торжественно тихо. Бренчали на дорожках и в садах все те же деревянные украшения с подвесками. издавали глухие гулкие стуки, соединяясь в музыку ветра. Яркими полосами тянулись цветущие сады, полное буйство красок. Дурманили запахами деревья с диковинным длинным мхом на ветвях. Редко и пронзительно кричали птицы. Остров вечной весны. И Алекс поймал себя на мысли, что Шантар слишком далек от всего мира. Настолько, что остальное кажется давним полузабытым сном. Есть ли вообще где-то другие страны, открытые всем ветрам моря, колючие ветра со снегом, холодные вершины и поросшие соснами горы? Или то было суровое видение, а настоящая жизнь лишь здесь и сейчас? Музыка ветра отгоняла не только злых духов, в которых еще верили местные, но и мрачные мысли. Оставался только мерный перестук, когда дерево соединялось с деревом. Где-то внизу тихонько заиграла флейта, словно кто-то из местных пробовал силы для исполнения праздничной мелодии, и Алекс поднимался по пустынной извилистой тропе, уйдя в себя и остро чувствуя каждую грань этого странно настоящего утра. Добраться до дома старосты на одной из самых высоких террас ущелья было непросто, зато вид оттуда открывался не хуже, чем у его дома в Оркитаре. Он оставил Мейка, и остальных матросов, и вошел в дом. Тишина и тихий говор и шорохи в дальней комнате. Только сейчас Алекс обратил внимание на четыре деревянных столба опоры по углам комнаты со следами резьбы. Они были будто осколком старой веры. Видимо, здесь никто не скрывал ее следы так тщательно, как в Энарии. Былая вера, вера в четырех, свобода магов, орден дарханов, хранителей знаний. Все это, если и унесло волной, скрыло на глубине, то не уничтожило бесследно. Не уничтожило и мысль о том, что такие, как они, нормальные. Алекс отчетливо постучал костяшками в распахнутую рядом с собой дверь. Наверное, надо было как-то торжественней заявиться. Верхом или еще как. Но уж как вышло. Послышались шаги, и вышел Эмир. а за ним потянулись двое их ближайших родственников — тетушка Васена с мужем. Они придирчиво оглядели Алекса, но, наконец, недоверие сменилось дружелюбностью. — Капитан! — помолчав, поприветствовал его и Мейр с ноткой торжественности и тревоги в голосе. — Как чужеземца, мы не будем мучить вас нашими обычаями! — Алекс благодарно кивнул. — Но обряд обручения в храме вам пройти придется. Наконец родственники Джейна расступились, и Алекс прошел вглубь дома, туда, где ждала невеста. Хильда, увидев его, тихонько шепнула Джейне на ухо, и та повернулась. Откуда-то на ней появилось красное платье с юбкой до колен, расшитое яркими полосами. А на коротких волосах, как-то по-хитрому заплетенных в несколько косичек и стянутых на висках заколками, пышный венок из живых цветов. Это было так мило и от чего то неожиданно. Слишком привык видеть ее отчаянной юнгой, от которой сейчас остались разве что босые ноги и загорелая кожа, подчеркнутая теплым оттенком платья, а от голубых цветов в ее волосах ее голубые глаза казались цветом, как лазурное море в ясный день. Хильда, опустив голову, протиснулась к мужу и оставила их на минуту наедине. «Праздновать так всерьез?» улыбнулась Джейна с сочувствием, оглядев его внешний вид, то ли имея в виду свой наряд, то ли про последствия вчерашней подготовки. Он виновато сощурился, представляя, как сейчас смотрится после почти бессонной ночи. «Да, зато ты выглядишь сказочно». Он взял ее за маленькие ладони. Короткие рукава не скрывали браслет матери на запястье, но, похоже, сейчас Джейна ничего не боялась. Было время выспаться. Никаких серьезных разговоров, никаких напыщенных речей, никаких ожиданий высоких слов. С ней было так просто и естественно, как дышать. И Алекс это ценил. «Нас ждут», — оглянулся он назад. «Погоди!» Освободившись от его рук, она дотянулась до стоящих сбоку коротких полусапожек, украшенных вышитыми цветами. Обулась. а потом взглянула поверх плеча на дядю в соседней комнате и добавила. — И еще я хотела тебе подарить кое-что. Джейна потянулась к крохотному кармашку, вшитому в широкую юбку, и достала что-то маленькое и блестящее. По нашим обычаям на свадьбу нужно надеть что-то синего цвета, на счастье. И я решила, что это сойдет. На ее ладони лежала серьга с насыщенным синим камнем. Пусть я, конечно, еще неопытный моряк, но как дева моря могу предложить тебе дар. Она улыбнулась. Алекс кивнул, и Джина, привстав на цыпочки, прижалась к нему и осторожно вдела серьгу в левое ухо. И пока никто не видел, обхватила горячими руками шею, нежно коснулась губами мочки уха и скользнула дыханием по шее. И от ее близости тепло разлилось под телу и хотелось поцеловать всерьез. но позади уже шумели гости. «Теперь идем», — прошептала Джейна и потянула его за собой. Тишина утра уже сменилась громкими голосами. Слышались крики, перезвон, лай и кудахтанье. Где-то детский смех, и снова мелодия флейты, и даже гулкий перестук барабанов. На сей раз музыка была задорно веселая. Джейна рассказывала, что праздновать на острове любили, только дай повод. чего стоили только карнавалы по любому поводу. День весны, день яблок, фестиваль первого дождя и даже день плачущих младенцев. У храма уже собрались почти все жители. Матросов встретили с настороженным гомоном, однако свадьба — это для местных обряд серьезный. На ступенях рядом со старым служителем Арианом и его женой стоял Доран. Сейчас он вдруг напомнил вождя-воина какого-нибудь древнего племени. Загорелый, с яркой цепью на груди, крепкий и мускулистый. Он одним жестом призвал к тишине. И пусть кто-то до сих пор с осуждением смотрел на Алекса. Ему было плевать. Значение имело только то, что он сам верил в происходящее. Алекс сжал ладонь Джейны и решительно направился с ней внутрь храма. доран со странной улыбкой вошел перед ними, но затем посторонился, приглашая остальных. Наверху где-то под самым куполом раздался гулкий звук гонга, завибрировал в ушах и разошелся по сводам, как круги по воде. Заговорил сначала старик Ариан. «Под мудрым взором покровителя, давшего нам надежду и щитом закрывшего от темных сил колдовства», Это прозвучало с особым напором. «Соединяются судьбы!» А Доран меж тем смотрел на Алекса с пронзительным любопытством. Словно ждал, как же тот отзовется на эти слова про колдовство. Но Алекс хранил спокойствие, подобно морю в штиль, зеркальная гладкость и покой. Вспомнилась тишина утра и легкий деревянный перестук, мягкие напев флейты, и глубокое до беспредельности синее небо. И дальше уже Доран продолжил запевать про свет истинной веры, озаревшей когда-то двух святых, Удив и Бруниара, и про цепи, сковавшие их, как мятежников, и про верность и преданность, как пример жизненной честности, и прочее, прочее, плавно подводя к священным узам брака. Надо сказать, что его низкий пробирающий голос звучал настойчиво, местами резко и с напором, и вовсе не усыплял монотонностью. Алекс даже краем глаза видел, что сгрудившиеся вокруг матросы и сами притихли, внимая серому. Но что-то проплыло в сознании Алекса, разбило твердость зеркальной глади, раскололо спокойствие стихии, ломалось восприятие, как тонкая корка льда, Алекс еще пытался держаться, сильнее стиснув ладонь Джейны в своей, но что-то разрушало его изнутри, как было перед первой грозой. Пальцы невольно коснулись браслета с металлической пластинкой, словно он пытался зацепиться за реальность. А символы Даури загорелись огнем, зашептали что-то, заглушая все другие звуки. Они звали его «Алекс!» — донесся далекий голос Джейны. Они должны были обменяться цепочками. Он еще помнил. Он даже держал одну в руках и принялся осторожно застегивать на Джейне. Чуть качнулся, но сделал это. И она, в свою очередь, слегка приподнявшись, обхватила украшением его шею. Чуть дольше, чем положено. Задержала руки, будто крепко обнимает его. Чувствует, что с ним. Защищает от серого. Девочка любимая. Она стояла перед ним, высокая, стройная, родная. Синие глаза в тон синим цветам, красное платье, как румянец, такая красивая. Чуть приоткрытые губы что-то шептали. Говорили? Он сосредоточился на этом всей силой воли и хотел смотреть, смотреть. а мир плыл вокруг, качался на гигантских плавных волнах. Алекс никогда не страдал от морской болезни, Но сейчас откачки начало мутить, и в какой-то миг он даже захотел, чтобы Доран спустился к ним и прекратил это своей магией. Он, или Эрик, или кто другой, темнел мир, дышал, как громадное морское чудище. Выдох, вдох, и снова выдох с шумом, обдающий лицо ветром и брызгами. Волна, мрак. Вечная глубина, и где-то далеко гонг раскатом грома.